Глава 79. Душа дома. Девчонка с красным помпоном вернулась. Одна. Без риэлтора. От них в любом случае никакого толку, лишь бы на ком-нибудь нажиться. К тому же в дом можно попасть и без ключа через заднюю дверь, через дровяной сарай. Я знаю, потому что часто туда хожу. В кухне еще стоит старый сервант, а на втором этаже в спальне кровать Мадлены. Все прогнило от сырости. Тоска берет. Надо смотреть, куда ставишь ногу. Не хватало еще сквозь пол провалиться. А девчонки-то дом приглянулся. Сегодня холодно. На Новый год выпал снег, и до сих пор лежит. По ночам доходит до минус 12. А днем вот уже две недели как не больше, чем минус 6. По телевизору сказали, небывалые арктические холода. Но в моем детстве так было каждую зиму. Деревьям, конечно, не сладко приходится. Молодые березки погнулись. Некоторые до самой земли. Пруда не видно, лед застыл, а сверху снегом присыпало. Сижу, вспоминаю, как Мадлена колола дрова в снегу. Я бы помог, но мне и ступить во двор нельзя было. Ее отец гонял. Сволочь. Настрадалась с ним моя Мадлена. Сегодня девчонка приехала на внедорожнике, наверное, из-за снега. Вот она обошла пруд и дом, потом показалась в разбитом окне второго этажа. Нашла-таки вход через сарай. Не побоялась. Молодец. Отошла подальше, любуется пейзажем. И исчезает в лесу. Время идет, ее нет. Ядрёно, вошь, я подмерз, Пора бы домой, но как уйти? Самое интересное пропустишь. Здравствуйте. Етить твою за ногу. Я подпрыгиваю. Так внимательно смотрел за домом, что не услышал, как она сзади подкралась по тропинке. Спрашивает, можно ли ей посидеть со мной на скамейке. Я протягиваю край одеяла. Дерево холодное, точно ледышка. Какое-то время сидим, глядя на старый дом, разговариваем о погоде. «Вы здесь живете?» «В конце дороги, вон тот дом, кусок крыши виднеется». Показываю тростью. Так-то недалеко, но пешком досюда у меня выходит полчаса, особенно по снегу. Сиделки ругаются, говорят скользко и пугают переломом шейки бедра. Плевать я хотел. Сказал же, здесь хочу помереть. «Вы домом интересуетесь?» — спрашиваю я у неё. «Да вроде. Место мне нравится. Спокойно. А какие возможности открываются, если хорошенько потрудиться?» Чувствуется, что у дома есть душа. «О, это...» Девчушка растрогала меня. Ведь там и правда витает душа Мадлены. Спрашиваю, что она собирается там делать. Не часто встретишь молодую девушку, которая захочет похоронить себя в такой глуши. Она рассказывает о бульях, пчелах, меде. О том, что, наверное, будет жить не одна, что собирается устроить приют для инвалидов и женщин, которые подверглись насилию. К счастью, на улице холодно. А я стар. Можно все глаза выплакать, и никто не подумает, что это настоящие слезы. Видишь, Мадлена, твою душу еще будут уважать в этих стенах».